Глава шестая. Мост. Ямадзаки аккуратно отсчитал 30% чаевых, расплатился, открыл заднюю дверцу машины и с облегчением покинул бугристые, продавленные сиденья. Таксер, прекрасно знавший, какие они богатые эти японцы, мрачно пересчитал грязные потрепанные купюры, а затем опустил три пятидолларовые монетки в треснутый термос, примотанный скотчем к облезлой приборной доске. Ямадзаки, никогда не бывший богачом, скинул сумку на плечо, повернулся и зашагал к мосту. Лучи утреннего солнца косо прорезали прихотливое сплетение вторичных конструкций, картина, неизменно заставлявшая его сердце сжиматься. Структура пролетов была строгой и гармоничной, современная компьютерная программа. Но на ней выросла иная реальность, ставившая перед собой иные задачи. Реальность эта образовалась по кусочку, без единого плана, с использованием всех, какие только можно себе представить техники и материалов. В результате получилось нечто аморфное, расплывчатое, поразительно органичное. Ночью эти строения, освещенные цветными лампочками, факелами и старыми неоновыми трубками, обретшими в руках местных умельцев вторую жизнь, клубились какой-то странной средневековой энергии. Днем издалека они напоминали Англию, развалины Брайтонского пирса, перемешанные в некоем треснутом калейдоскопе местного стиля. Стальной костяк моста и его туго напряженные сухожилия полностью терялись коралловом нагромождении горячечных снов, татуировочные салоны и горные ряды, тускло освещенные лотки, торгующие пожелтевшими, рассыпающимися на листки журналами, лавки с рыболовной наживкой, лавки с пиротехникой, крошечные, безо всяких лицензий работающие ломбарды, лекари-травники, парикмахерские, бары. Сны коммерции затопили уровни моста — по которым двигались когда-то транспортные потоки. Выше, поднимаясь до самых вершин вантовых устоев, повисло невообразимое в своем разнообразии хитросплетение барио, птичьи гнезда никем не исчисленных, да, пожалуй, и неисчислимых людей. Первое знакомство Ямадзаки с мостом произошло ночью, три недели назад. Он стоял в тумане среди торговцев, Среди фруктов и овощей, разложенных на одеялах, стоял иль сгулка бьющимся сердцем, смотрел в широкие зев пещеры. Рваная скособоченная арка неоновых ламп окрашивала пар, поднимающийся над котлами торговцев супом, в адские огненные тона. Туман размывал все очертания, люди и предметы плавно переходили друг в друга, сплавлялись воедино. Телеприсутствие лишь в очень малой степени передавало магию, необычность, невозможность этого места. Полные благоговение и мадзаки медленно углубился в неоновый лабиринт, в безудержный карнавал неведомо где найденных или украденных поверхностей, слепленных в калейдоскопически пестрое одеяло. Волшебная страна! Высеребренная дождями фанера — Обломки мрамора со стен давно позабытых банков, покореженный пластик, сверкающая бронза, раскрашенный холст, зеркала, хромированный металл, потускневший и облезший в соленом воздухе. Так много всего. Роскошный пир для ненасытных глаз. Путешествие сюда не было напрасным. Во всем мире нет и не может быть более великолепного Томассона. Сегодня утром он снова вступил в этот мир, в знакомую уже толчью тележек с мороженым и жареной рыбой, поглашаемую столь же знакомым дребезгом машины, пекущей мексиканские лепешки, и пробрался к кофейной лавке, напоминающей своим интерьером древний паром. Темный исцарапанный лак по гладкому массивному дереву, словно кто-то и вправду отпилил эту лавку целиком от заброшенного корабля что совсем не исключено, подумал Ямадзаки, садясь за длинную стойку. Подальше к Окленду, за этим опасным островом, в бесконечной туше Боинга 747 дружно обосновались кухни девяти тайландских ресторанчиков. На запястьях официантки, хозяйки, ярко синели татуированные браслеты в виде стилизованных ящериц. Кофе здесь подавали в чашках, из толстого тяжелого фаянса. Все чашки были разные. Ямадзаки вынул из сумки записную книжку, включил ее и бегло набросал свою чашку. Сетка трещин на белой глазури напоминала миниатюрную кафельную мозаику. Отхлебывая кофе, он просмотрел вчерашние заметки. Сознание человека по фамилии Скиннер удивительно напоминало мост. К некоему изначальному каркасу Постепенно прилипали посторонние разношерстные неожиданные элементы. В конце концов, критическая точка была пройдена, и появилась совершенно новая программа. Новая. Но какая? Ямадзаки попросил Скиннера объяснить, каким образом происходило обрастание моста, создавшее вторичную структуру. Чем мотивировался каждый конкретный индивидуальный строитель? Записная книжка зафиксировала, транскрибировала и перевела на японский язык путанные невнятные объяснения. Вот тут этот мужик, он раз рыбу ловил, ну и крючок вроде как зацепился. Тянул, тянул, вытащил мотоцикл. Весь ракушками оброши. люди смеялись, а он взял этот мотоцикл и построил закусочную. Бульон из ракушек, холодные вареные мидии, мексиканское пиво. Повесил мотоцикл над стойкой. Всего три табуретки и стойка, и он выставил свою халупу футов на восемь за край, закрепил суперклеем и скобами. Стенки внутри заклеил открытками вроде как дранкой. Тут же и спал за стойкой. Раз утром смотрим, а его нет. Только и осталось, что лопнувшая скоба, да на стене цирюльни несколько щепок приклеены. У него там хорошо было. Можно было смотреть вниз и видеть воду, вот только слишком уж далеко он высунулся. Ямадзаки смотрел на поднимающийся от кофе пар и пытался представить себя бросший ракушками мотоцикл, тоже, кстати сказать, весьма примечательный Томасон. — А что это такое, Томасон? — заинтересовался Скиннер. — Пришлось объяснить американцу происхождение, современный смысл и область применения этого термина что и было зафиксировано записной книжкой. Исходный Томасон был игроком в бейсбол, американец, очень сильный и красивый. В 1982 году он перешел в Емиурии Джайнс за огромные деньги. Вскоре выяснилось, что он не может попасть битой по мячу. Писатель и художник Гэмпэй Акосигава стал использовать его фамилию для обозначения определенного класса бесполезных и непонятных сооружений, бессмысленных элементов городского пейзажа, странным образом превращающихся в произведения искусства. Позднее термин приобрел и другие значения, заметно отличающиеся от первоначального. Если хотите, я могу войти в справочник гэнда-його-кисогисики, то есть основы понимания современной терминологии, и перевести на английский полный набор определений. Однако Скиннер, седой, небритый, с красными пятнышками лопнувших сосудов на пожелтевших белках ярко-синих глаз, равнодушно пожал плечами. Ямадзаки успел уже проинтервьюировать троих местных. Все они единодушно называли Скиннера старожилом, одним из первопоселенцев моста. Само расположение его комнаты свидетельствовало об определенном статусе. Факт, мягко говоря, странный. Неужели найдется много охотников жить у самой верхушки одного из устоев? До установки электрического лифта подъем на такую высоту мог вымотать кого угодно. Теперь с поврежденным бедром старик превратился в беспомощного инвалида, полностью зависел от соседей этой девушки. Они приносили ему еду, воду, следили, чтобы работал химический туалет. Девушка получала за свои хлопоты крышу над головой, Но было в ее отношениях со Скиннером и нечто более сложное, глубокое. Трудно понять Скиннера, очень трудно. Это связано с его возрастом, либо со складом личности, либо и с тем, и с другим одновременно. А вот девушка, живущая в его комнате, просто хмурая и неразговорчивая. Ямадзаки уже привык, что почти все молодые американцы хмурые и неразговорчивые. Возможно, они просто не хотят раскрываться перед иностранцем, японцем который, к тому же, задается слишком много вопросов. Он посмотрел вдоль стойки на профили других посетителей, американцы. То, что он действительно сидит здесь, пьет кофе рядом с этими людьми, казалось чудом, необыкновенное ощущение. И Мадзаки начал писать в записной книжке. Кончик карандаша негромко постукивал по экрану. Квартира в высоком викторианском доме, построенным из дерева и тщательно покрашенным. Все улицы этого района названы в честь американских политиков XIX века. Клей, Скотт, Ирс, Джексон. Сегодня утром, во вторник, покидая квартиру, я заметил на верхнем столбике лестничных перил следы снятых петель. Я думаю, что к этим петлям была когда-то подвешена калитка, преграждавшая путь детям. Затем я шел по улице Скота, ловил такси и увидел на тротуаре мокрую от дождя почтовую открытку. Узкое лицо великомученика Шейпли, ВИЧ святого, покрылось неприятными пузырями. Очень печальное зрелище. Зря они так говорят. Не нужно бы так. Это я в смысле насчет Годзилы. Ямадзаки озадаченно уставился в негодующее лицо официантки. Хозяйки? извините не нужно было им так говорить прогодилу не над чем тут смеяться у нас тут тоже были землетрясения но вы же над нами не смеялись